Глава 12 рука взорвалась вспышкой боли. Нет, я не успел засечь удар. Он был слишком быстрым. Зашипев, я отскочил в сторону подальше, чтобы отдышаться хотя бы на пол вдоха. Но инструктор мне не дал такой возможности. Последовал еще один удар в корпус. Кажется, на секунду я отключился и пришел в себя лежа на боку на татаме. Немного лучше ответил Володя, приземистый и крепкий кореец, который был ведущим инструктором учебного центра по боевым искусствам. Но только за счет зрения. Реакция чуть улучшилась. Ты пока так и не понял принцип. Ты пытаешься отследить начало движения. Так ты никогда не успеешь. Просто порога восприятия не хватит. Нужно следить за всем телом, чувствовать, где напряжение, куда направляется энергия. «Я стараюсь», — ответил я, с трудом поднимаясь. «Я же не говорю, что ты не стараешься», — усмехнулся Володя. «Проблема в том, что ты принципа не понимаешь. Давай еще раз, становись к зеркалу». Я подошел к зеркальной стене и хмуро посмотрел на свое отражение. Кажется, я малость схудну за эту неделю, что, в общем-то, не мудрено. Нет, кормили тут вполне нормально. Индивидуальный сбалансированный стол. По крайней мере, на этом этапе пока не дошло до практик выживания. «Начинай!» – скомандовал инструктор. Я перенес центр тяжести на левую ногу, медленно поднял правую и отставил ее чуть в сторону, так, чтобы стопы были строго параллельны. Потом подобрал таз особым подкручивающим движением. Расслабил руки. После чего начал медленно крутиться, так, чтобы руки, как плети, охватывали мое тело. Спешишь! сказал Володя. «Про дыхание не забывай. Я сосредоточился на том, чтобы синхронизировать вдох и выдох с движениями». «Ты ведешь пульс от бедра, а надо от стопы», продолжал инструктор. «Нужно почувствовать волну. Все движение — это волна, колебания. Тебе нужно почувствовать это. Пробуй». «И я честно пробовал. Раз за разом» сосредоточившись на ощущениях, стараясь поменьше думать и побольше чувствовать. «Теперь смотри на меня». Володя встал рядом и легким движением толкнул свое тело так, что его руки закрутились вокруг корпуса. «Попробуй синхронизироваться, вместе с дыханием». «В этот раз у меня даже получилось». «Отлично», – прокомментировал наставник. «Ты неосознанно повторяешь и делаешь правильно». Ты почувствовал, что в твоем распоряжении стало намного больше энергии, потому что ты берешь ее теперь из точки опоры, а не изнутри собственного тела. Большая разница. Я едва заметно кивнул, опасаясь потерять это новое ощущение. Хорошо, продолжай, кивнул Володя. И я продолжал. А потом мы подошли к груши и начали отрабатывать выброс энергии, полностью расслабленной рукой поначалу как обычно получалось плохо мешал психологический барьер сложно было полностью расслабить руку умом я понимал что володя прав если конечность расслаблена она просто поглотит лишнюю энергию без вреда для тканей опасность могут представлять только барьеры в виде напряженных мышц и натянутых сухожилий но в конце концов у меня начало получаться и это все пока достаточно кивнул наставник «Душ, обед. Вечером встретимся». «У меня, кажется, огневая», – осторожно заметил я, вспоминая расписание. «Значит, после огневой». Володя хлопнул меня по плечу так, что у меня чуть зубы не вылетели. «Учись расслабляться», – заметил он и осклабился. «С Иваном после прилета я виделся пару раз. Пересекались в столовой. Никто нас не изолировал, конечно». Просто он занимался на основном потоке, который сильно напоминал продвинутое КМБ, а я – на подготовке спец. Пока что занятия у нас были строго индивидуальными. Я даже не знал, сколько нас сейчас проходит этот курс. А на мои закономерные вопросы, разумеется, никто не спешил отвечать. Сейчас я плелся в столовую, гадая, совпадут ли наши графики с Иваном, или придется есть в одиночестве. Синяки после сегодняшней тренировки еще ныли. Но я знал, что к вечеру от них не останется и следа. Меня волновали не столько травмы, сколько то, что будет, если Володя вдруг заметит, что я восстанавливаюсь как-то чересчур быстро. К счастью, занимались мы в рашгардах и широких спортивных брюках. Не канонично, конечно, никаких кимоно или китайских ифу. Как-то я даже осмелился спросить инструктора, почему так. На что тот удивленно ответил, что у нас тут не федерация спортивных дисциплин. Вообще, пока никаких ужасов из обещанных Геннадием я не заметил. Ну да, жестковато, пожалуй, не только на боевке, но и на огневой, к примеру. Задания гораздо сложнее, чем были у нас, и полигоны тут очень продвинутые. Есть директриса с имитацией встречного огня, причем реального такого, от которого можно погибнуть, но ничего, как-то справился. Очень вероятно, дальше будет что-то более продвинутое, и я, как мог, морально к этому готовился. Но старался заранее себя не накручивать. Будет день, и будет пища. В этот раз наши обеды не пересеклись. С остальными курсантами общаться и знакомиться смысла особого не имело. Они постоянно менялись по графику. Кто-то выпускался, кто-то приходил на первый уровень. Лучше уж заводить связи внутри организации, в обычных, рабочих условиях. Да и меня, похоже, откровенно сторонились, то и дело бросая в мою сторону испуганно заинтересованные взгляды. Пообедав, я направился в свою комнату. У меня были мои честные, заслуженные полчаса времени, которые я старался занять чтением. Благо, библиотека в центре была очень обширной, причем не только русскоязычной. Больше того... Если какой-то книги в ней вдруг не оказывалось, в любое время можно было заказать распечатку в твердом переплете, которая уже на следующий день была бы готова. Несмотря на строгость режима, мне выделили отдельную комнату и даже позволили оставить кое-что из личных вещей. Это сильно облегчило мне жизнь. Во время сборов мы с Ириной обсуждали случившиеся в компании и она дала мне несколько предметов, которые потенциально должны меня защитить от повторения подобного. Маленькая деревянная фигурка черного кота. Ее следовало гладить каждый раз после того, как я встречался с кем-то незнакомым. Если что-то было не так, глаза фигурки загорались бы красным, и сработала бы защита, наложенная Ириной. Тонкий наплечный браслет из кожи. Его следовало надевать на ключевые испытания или в любой другой сложной ситуации, если бы что-то пошло, по моему мнению, не так. Как именно он действует, я не знал. Ирина не стала объяснять, но я склонен был ее послушаться. В начале следующей недели у меня в графике стоял тест уровня по боевым искусствам. Что именно представлял из себя этот тест, я не знал. На прямые вопросы Володя только хитро улыбался и уходил от ответа. «Сегодня для тебя все может закончиться». Такими словами, меня встретил инструктор в день теста. Дальше проходит только 10% курсантов. Он смотрел на меня, очевидно, в ожидании уточняющих вопросов. Но я решил промолчать. Зачем вопросы? И без того ясно, что это элемент психологического давления. «Ладно», — усмехнулся Володя. «Ты хорош». На самом деле, гибель курсанта на испытании – это ЧП. Такое бывает редко. Но вот в больницу после такого попадают регулярно. С не самыми приятными травмами. Скоро поймешь почему. Поэтому условие. Ты имеешь право отказаться от прохождения теста. Сразу. После этого ты попадешь на основной поток. Никаких других последствий не будет. Получишь подготовку, как все в нашей конторе. Это ясно? Ясно кивнул я. Но тогда все разминайся, ответил володя и вышел из зала. Я вдруг понял, что впервые остался в этом помещении один. Был соблазн рассмотреть тут все подробнее. С восточной стороны были уставлены странного вида тренажеры в виде человеческих фигур, которые меня давно интриговали и на стенах висели мечи, похоже, настоящие. Их бы я тоже изучил подробнее, однако я также понимал, что это могло быть частью испытания, поэтому не мешкая, начал разогреваться и приводить ум в состояние прозрачного восприятия. Интересная техника. Со стороны кажется, что ты просто стоишь, плавно двигая руками и перемещаясь без особенного напряжения, но основная работа в это время шла внутри. Контроль дыхания, ощущение энергии, концентрация, расширение восприятия и одновременно… Разминка каждого сустава, разогрев каждой мышцы. Володя говорил, что эту часть я освоил на отлично. Возможно, так получилось, потому что мне самому это нравилось. Получить ранее недоступную степень контроля над собственным телом – это оказалось не так уж сложно. Главное – внимание, спокойствие и дисциплина. В какой-то момент я почувствовал, что чувствую браслет на моем плече, скрытый рожгаром. Раньше он был почти неощутим, а теперь будто бы слегка нагрелся. Я насторожился. И вовремя последовала первая атака. Боец скрывался среди балок под потолком. Я услышал, как воздух обтекает его тело, когда он прыгнул вниз и подался в сторону. Он был хорош. Без подготовки последних недель у меня против него не было никаких шансов. Ловко погасив энергию падения перекатом, Он тут же, прямо с пола, атаковал меня ударом ноги, метя в челюсть. Я увернулся, поддавшись в сторону, перехватил его ногу и продолжил его движение, вкладывая чуть дополнительной энергии в его удар. Его понесло вперед. С такой инерцией он не имел шансов удержаться на ногах. И тогда он прыгнул, толкнувшись свободной ногой. Я был к этому готов и поставил локоть на траектории его головы. У меня была возможность жестко зафиксировать руку, погасив лишнюю энергию плечом. Но тогда, очень вероятно, у нападавшего была бы серьезная травма, вплоть до перелома глазницы. Поэтому я позволил руке чуть ослабнуть. Нападавший рухнул на тотами. Но расслабляться не приходилось. Я уже ощущал за спиной легкие шаги. Пытаясь предугадать направление атаки, я поглядел на размытую тень под ногами. Мне повезло. Расчет оказался верным. Нападающий опять метил в голову. Увернуться труда не составило. Однако тут же последовал новый сюрприз. Еще один, третий нападающий, метил мне стопой в колено. Он даже почти достиг цели, если бы не маневр на пределе гибкости, от которого у меня затрещали сухожилия. Нападавшие были в черных облегающих трико и балаклавах. Лиц не было видно. Но когда появился четвертый участник теста, мне не составило труда его узнать. Мы слишком много времени провели вместе, а рефлекторную моторику не спрячешь. Гадать о том, сделано ли это было специально или просто так совпало, когда выбирали кандидатов с обычного потока, не приходилось. Конечно, специально. Более того, момент появления Ивана был рассчитан так, чтобы я хоть на мгновение расслабился и пропустил появление еще четырех бойцов. Вот теперь тест по-настоящему переставал быть томным. Зря я надеялся отделаться применением прилежно заученных практик. Пришлось выкладываться. В ситуации, когда противник в несколько раз превосходит твои собственные силы, на первый взгляд разумно было бы уйти в глухую оборону. Может, в общевойсковом бою это действительно так. Но в кулачном поединке такая тактика вела к быстрому и бесславному проигрышу. Надо было атаковать. Неожиданно, стремительно, непредсказуемо. Мой главный ресурс – это выносливость. Конечно, она стала заметно выше за последние недели, но все же была далека от бесконечной. Я успешно вырвался из ловушки, куда меня пытались заманить трое нападавших, включая, кстати, Ивана. После этого расставил свою. Сделал вид, что перехожу к обороне и позволил оттеснить себя к стене. Я ушел вниз. Большинство бойцов на уровне рефлексов восприняли это как переход в портер и приготовились к борьбе. Я же сделал сальто, выучил всего пять дней назад и оказался верхом на одном из них. Используя инерцию бойца, который пытался меня сбросить, ударил стопами обоих ног в челюсти его соседей. Для этого мне нужно было всего лишь чуть напрячь колени. Все остальное сделал мой конь. Пострадавшие синхронно заорали и упали на колени, мешая второму ряду провести на меня атаку. Я же чуть сместил центр тяжести назад. Мой боец повалился на спину, но я уже освободил его шею и вскочил на ноги. Вот тут я почувствовал, что все эти резкие маневры не даются даром. Я как будто вышел на дистанцию в 200 метров в темпе стометровки. метровки. Сердце раскаленной кувалдой билось по ребрам. Воздух обжигал нос, но я упорно держал рот закрытым и пытался синхронизировать вдохи с ритмом своего мотора. У меня получалось, но еле-еле. Предел был близок. И тут я снова почувствовал, как браслет на плече теплеет. Сердце тут же замедлилось, а я вдруг почувствовал себя совсем как в самом начале теста. Произошло это исключительно вовремя. Иван с еще одним бойцом начали против меня синхронную атаку. В этот раз они действовали более грамотно, не лезли на рожон, очертя голову, а действовали осторожно, не забывая про оборону, прощупывая мою реакцию. Из восьмерых нападавших окончательно из троя выбыли только трое. У двоих, похоже, была сломана челюсть, еще один сильно вывихнул лодыжку. Остальные кое-как восстановились. Теперь двое держали мое внимание, а еще четверо строили, судя по всему, план обхода. Конечно, я не мог дать им завершить задуманное. Снова пришлось атаковать на пределе реакций и возможностей. В этот раз я не стал особо мудрить. Сделал вид, что предельно вымотан, чуть опустил руки. Они купились. Тут же полезли на меня толпой, забыв про свой план и поплатились за это. Обошлось еще двумя переломами конечностей и, похоже, одним сотрясением. У Ивана, похоже, осталась пара крупных синяков, но ничего серьезного. Так получилось не специально, никакого особого отношения в бою я не демонстрировал, иначе это мгновенно бы поняли остальные. Так что ему просто повезло.